Сколько надо знать человеку, употребляющемуся на побегушке? И если мне ещё неизвестна целая связь событий, если она и сама видит, как я мучусь и тревожусь, и её же мучениями и тревогами, то никогда не удостоит меня успокоить вполне своей дружеской откровенностью, хотя употребляя меня нередко по поручениям, не только хлопотливым, но даже опасным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 Француз действительно выручил прошлого года генерала и дал ему 30.000 для пополнения недостающего в казённой сумме при сдаче должности. И уж, разумеется, генерал у него в тисках. Но теперь, собственно, теперь главную роль во всём этом играет всё-таки мадмозель Бланш. И я уверен, что и тут не ошибаюсь. Кто такая мадмозель Бланш? Здесь у нас говорят, что она знатная француженка, имеющая с собой свою мать и колоссальное состояние. Известно тоже, что она какая-то родственница нашему Мартизу, только очень дальняя, какая-то кузина или троюродная сестра. Говорят, что до моей поездки в Париж француз и мадмозель Бланш сносились между собою как-то гораздо до церемонии. были как будто на более тонкой и деликатной ноге. Теперь же знакомство их, дружба и родственность выглядят как-то грубее, как-то короче. Может быть, наши дела кажутся им до того уж плохими, что они и не считают нужным слишком с нами церемониться и скрываться. Я ещё третьего дня заметил, как мистер Астли разглядывал мадмозель Бланш и её матушку. Мне показалось, что он их знает. Мне показалось даже, что и наш француз встречался прежде с мистером Астли. Впрочем, мистер Астли до того застенчив, стыдлив и молчалив, что на него почти можно понадеяться, из избы сора не вынесет. По крайней мере, француз едва ему кланяется и почти не глядит на него, а стало быть, не боится. Это ещё понятно. Но почему Медмозель Бланш тоже почти не глядит на него? Тем более, что Мартис вчера проговорился. Он вдруг сказал в общем разговоре, не помню по какому поводу, что мистер Астли колоссально богат и что он про это знает. Тут тебе и глядеть Медмозель Бланш на мистера Астли. Вообще генерал находится в беспокойстве.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 Влюбиться в 55 лет с такой силой страсти, конечно, не счастье. Прибавьте к тому его вдовство, его детей, совершенно разоренное имение, долги и наконец женщину, в которую ему пришлось влюбиться. Мадмуазель Бланш красива собою, но я не знаю, поймут ли меня, если я выражусь, что у ней одно из тех лиц, которых можно испугаться. По крайней мере, я всегда боялся таких женщин. Ей, наверное, лет 25. Она рослая и широкоплечая, с крутыми плечами, шея и грудь у неё роскошны, цвет кожи смугло-жёлтый, цвет волос чёрный, как тушь, и волос ужасно много, достала бы на две куафюры. Глаза чёрные, белки глаз желтоватые, взгляд нахальный, зубы белейшие, губы всегда напомажены.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 Мари Филипповна уезжает в Россию. Мне кажется, Медмозель Бланш без всякого образования, может быть, даже и не умна, но зато подозрительно и хитра. Мне кажется, её жизнь была так и не без приключений. Если уж говорить всё, то может быть, что Мартис вовсе ей не родственник, а мать совсем не мать. Но есть сведения, что в Берлине, где мы с ними съехались,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 Да, я убеждён, что он влюблён в Полину. Любопытно и смешно, сколько иногда может выразить взгляд стыдливого и болезненно целомудренного человека, тронутого любовью. И именно в то время, когда человек уж, конечно, рад бы скорее сквозь землю провалиться, чем что-нибудь высказать или выразить словом или взглядом. Мистер Астли весьма часто встречается с нами на прогулках.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 отвечал я. Как? Вы этого не знаете? вскричал он с величайшим изумлением. Не знаю, не заметил, повторил я, смеясь. Хм, это даёт мне одну особую мысль. Тут он кивнул головой и прошёл далее. Он, впрочем, имел довольный вид. Говорим мы с ним насквернейшим французским языке,